Глава 22 «Выглядит как в фильме ужасов», — сказал волтер нагнувшись и заглянув в фиолетовую палатку. Лорел оставалось только согласиться. Тело уже увезли. Раскрошенные леденцы валялись в луже крови, словно разбитые сердца. Криминалисты из лаборатории штата еще работали, поэтому Лорел отступила, чтобы им не мешать. Церковь молчаливо возвышалась у них над головами. «Никак не могу провести связь между церквями и этими конфетами», — пробормотала Лорел. Ветер трепал редкие волосы Уолтера, смотревшего вниз с обрыва на бурные океанские волны, что разбивались о камни. «Даже не знаю. Любовь и ненависть, добро и зло, жизнь и смерть». Он поскреб подбородок. «Всё это как-то странно». Такое впечатление, что у убийцы просто завалялись конфеты со дня святого Валентина. Вот он и закрывает ими жертвам рты. Лорел подошла к нему ближе. Ты имеешь в виду, чтобы они не могли говорить? Да, как вариант. Может, они были лжецами, или убийца их таковыми считал. Они говорили о любви, но это была ложь лорралл покачала головой но с тем же успехом причина может быть в каком нибудь эпизоде из детства убийцы когда он увидел конфеты в виде сердечек нам не стоит к ним слишком привязываться но и забывать о них нельзя она поежилась от холода поехали сказал волтер тут для нас больше ничего нет лоррел прошла за ним к машине Завела мотор и включила обогреватель на полную мощность. Хотя на Виндби-Айленде не шел ни дождь, ни снег. Зато ветер с океана пронизывал до костей. У нее зазвонил телефон, и она нажала кнопку блютуза. — Агент Сноу. — Привет, агент Сноу. Это доктор артега Тон Лорел потеплел. — Доктор артега рада вас слышать. Как дела? «Прекрасно. Спасибо, что спросили». Доктор Артега был самым блестящим судмедэкспертом из всех, с кем ей приходилось работать. «Вы провели вскрытие тела Фредерика Маршала?» Доктор Артега откашлялся и зашуршал бумагами. «Да, всё то же самое, что на вскрытии Виктора Витрана. Такие же частицы краски на коже ступней и спины. Я их отправил в лабораторию. Но отчет оттуда вряд ли поступит раньше, чем через пару недель. Лорел уже отъехала от церкви и свернула на центральную улицу. «Вы по-прежнему считаете, что это краска?» «Да, я уже видел такое раньше. Это определённые частицы краски. А ещё в ранах на теле маршала я нашёл фрагменты кожи». Уолтер наклонился к микрофону. «Кожи?» «В каком смысле?» «Частички выделанной кожи попали в несколько колотых ран. Моё предположение, на убийце были толстые кожаные перчатки». волтер кивнул. «Пожалуй. Когда так бьёшь кого-то ножом, можно запросто порезаться. Если у убийцы есть немного мозгов, он наденет перчатки. Странно, что вы не нашли кожу на первом трупе». «Может, убийца был аккуратнее с первым телом или злился не так сильно?» — предположила Лорел. «Этого я не знаю», — доктор Артега снова откашлялся. «Третье тело только что привезли. Я им займусь сегодня, чуть позднее. Да, кстати, у Фредерика Маршалла я насчитал 52 раны». «Значит, дело не в числе», — сказала Лорел вслух. 52 и 48. Цифры близкие, но не одинаковые. Скорее, речь шла об убийствах в состоянии сильного гнева, однако заранее спланированных, с учётом палатки и леденцов. «Что-нибудь по конфетам?» — спросила она. «Ничего», — ответил доктор Артега. «Обычные леденцы для Валентиного дня в форме сердечек. Я отправил несколько образцов в криминалистическую лабораторию, Но, — Уолтер застонал, — у них куча работы. Лорел еще раз повернула и поехала по жилому кварталу, после чего притормозила возле красивого деревянного дома, обшитого красноватыми досками из секвой. Двери и карнизы были зелеными. — Пожалуйста, держите нас в курсе, — сказала она. — Непременно. — сказал доктор артега завершая звонок. «Симпатичное местечко», — заметил волтер Лорел обратила внимание на отлично выполненный, расслабляющий ландшафтный дизайн. Нестер прислал ей адрес тётки Хира Макина, пока они осматривали место преступления. «Его тётки уже сообщили?» — поинтересовался волтер «Да», — Лорел вылезла из кабины. По словам агента Норса, ей позвонили несколько часов назад. Уолтер вылез следом за ней и быстро застегнул куртку. «Хорошо. Ненавижу приносить плохие новости». Лорелл прошла по вымощенной камнем дорожке и подняла щеколду на калитке, впустив Уолтера внутрь. Двор обрамляла тщательно подстриженная живая изгородь. Она поднялась по ступенькам террасы обратив внимание на расставленные в строгом порядке горшки с цветущими нарциссами после чего постучала в дверь им открыла женщина лет семидесяти с седыми волосами расчесанными на косой пробор и следами слез на лице что вы хотели лоррел показала ей свой значок добрый день я специальный агент лоррел сноу ах да — сказала женщина. — Входите. Из вашего офиса звонили. Сказали, вы приедете. — Спасибо. Лорел прошла за ней в гостиную, где стояли диван из голубого твида и белые кресла. В центре сверкал стеклом и латунью кофейный столик, а дальше к гостиной прилегала кухня, откуда пахло чем-то вроде горячей клубники. — Отопление работало на полную мощность. «Прошу, садитесь. Я Химари Макина. Хира был моим племянником». «Соболезную вашей утрате», — сказал волтер подходя к дивану, чтобы присесть. «Спасибо, что согласились с нами поговорить». «А как же иначе?» Голос её звучал растерянно и озадаченно. Лорел обратила внимание на традиционное японское панно в зелёных и красных тонах, висевшее на стене столовой. «Какая красота!» — сказала она негромко. Химари кивнула. «Спасибо. Моя мать привезла его из Японии, когда эмигрировала в США много десятилетий назад. Пожалуйста, присаживайтесь». Лорел опустилась на диван рядом с Уолтером, чтобы Химари могла занять кресло напротив. «Вы не знаете, кто мог желать зла вашему племяннику?» — спросила она так мягко, как только могла. Руки Химари задрожали, и она сложила их на коленях. На ней были чёрные брюки и тёмно-синий свитер. Босые ноги показались Лорелл необыкновенно длинными для такой миниатюрной женщины. — Нет, даже представить не могу. Хиро со всеми дружил. Он был человек искусства. От двух радиаторов под окнами шёл такой жар, что Лорелл поспешила расстегнуть куртку. — А бывшие девушки или жёны? И кто-нибудь, с кем у него были романтические отношения? Он развёлся в прошлом году. Но они были женаты всего три года, — сказала Ахимари. Он поэтому и переехал ко мне сюда. Они с женой жили в Олимпии. «Расскажите нам про его жену», — попросил Уолтер. «О, нет, это не Бет. Они не были счастливы вместе, поэтому она переехала в Европу. Прошлый год провела в Берлине» и была более чем рада разводу. Химари вздохнула. Хира был настоящим художником, и его интересовала только работа. Боюсь, мужем он оказался никудышным. «А дети у них были?» — спросила Лорел. Химари подобрала с пола декоративную подушку и обняла ее, крепко прижав к себе. Нет, не было. Думаю, проблемы возникли еще и из-за этого. Бет хотела детей, а хира нет. Поэтому они развелись. И он жил тут. Она обвела гостиную глазами. Почему люди не спрашивают о во всем этом прежде, чем пожениться? Тут Лорелл была с ней согласна. Может, им с Геком лучше обсудить эти вопросы? раз они начали встречаться. Хочет ли она детей? Вроде бы Гек хочет, но она не умеет ладить с людьми. Что, если у неё не получится поладить и с собственным ребёнком? Хорошо, что вы позволили племяннику поселиться у вас. Губы и Мари дрогнули в улыбке. Когда он был маленьким, я много путешествовала и была рада узнать его получше теперь когда он вырос. Уолтер расстегнул куртку. Над бровями у него выступил пот. Похоже, отопление было выставлено градусов на 25. Его родители живы? — Нет, — ответила Химари. Мой брат и его жена умерли несколько десятков лет назад. Я могу лишь молиться, чтобы Хира нашел свой путь к ним. Лорел потихоньку откинула полу куртки чтобы немного остудиться. Она чувствовала, как пот стекает у нее по спине. «Вы знаете Виктора Витрана или Фредерика Маршала?» «Да», — сказала Химари. «Я слышала оба этих имени. Они из юридической фирмы, и о них говорили в новостях». Лорел утерла пот со лба. «Да». Они работали в фирме «Маршал энд Каттинг», и, к сожалению, их обоих убили тем же образом, что и вашего племянника». «Ужасно», — сказала Химари, и по её щеке сбежала слезинка. «Даже не знаю, что сказать. А какая связь между ними тремя? Пока неизвестно. Мы надеялись, вы нам поможете», — ответила Лорелл. «Вы встречались с Виктором или фредриком Слёзы стояли у Химари в глазах. Виктора я видела на сборе средств для его компании. Хира снимал там видео. Он баллотировался в городской совет, и племянник позвал меня с собой. Она печально улыбнулась. Я познакомилась с Виктором, и мы отлично провели время. Уолтер снял куртку. «О, у меня слишком жарко?» — спросила Химари. «Нет-нет, нисколько», — сказал Уолтер, красный как свёкла. «Всё прекрасно, не беспокойтесь. Мне просто захотелось снять куртку». Он прочистил горло. «А откуда Хира знал Виктора?» Химари приложила руку к лбу как будто пытаясь вспомнить. «Они были друзьями детства, познакомились ещё детьми. «Учились в начальной школе или в старшей?» — спросил Уолтер. Химари покачала головой. «Нет, не думаю. Хира посещал частную школу в Южном Вашингтоне, а Виктор учился в Сиэтле». «Тогда как они познакомились?» «Кажется, в летнем лагере. И потом поддерживали связь, пока они поступили вместе в Университет Вашингтона». Химари встала и подошла к красивому дубовому письменному столу. Из выдвижного ящика она достала фотоальбом. Это альбом моей сестры. Я его сохранила, когда она умерла. Хира не очень им интересовался, а я подумала, что когда-нибудь он женится, и его дети захотят посмотреть. Она вернулась на своё место и пролистала страницы альбома забитого фотографиями. Достала одну и протянула Лорел. Ну вот, летний лагерь «Санрайз» на озере Санрайз-Лайк. Хира тогда закончил первый год в старшей школе. С фотографией на Лорел смотрела около 30 улыбающихся подростков, плюс пять вожатых постарше, стоявших позади них. Она поискала знакомые лица. «Вот Виктор», — сказала она, и её сердце забилось чаще. «А это Фредерик Маршалл». Он был стройнее и, конечно, выглядел моложе. Но это, вне всякого сомнения, был Фредерик. «Хира стоит в первом ряду», — сказала Химари. Лорелл быстро нашла его, улыбающегося и беззаботного. При виде мальчика, стоявшего рядом с ним, У неё перехватило дыхание. — Это же советник Свелтер. Химари пожала плечами. — Его я не знаю. Зато Лорел знала и собиралась заставить с ней поговорить. У неё не было ордера, но она умела быть очень настойчивой. — Могу я её взять? — спросила она. — Конечно, — ответила Химари. Какое это теперь имеет значение?